Глава 12 Дом морской ведьмы и прочие неприятности В жемчужном дворце чемоданное настроение Признаюсь, я неимоверно заинтригована, как все обернется Ходят слухи Выделенный свахи и невестом домишка имеет скверный характер И в первые же сутки заставился ехать наследницу морской ведьмы А ее родственницу выселил и того быстрее ведьмычка бежала, бросив пожитки у входа. Сейчас дом вновь распахнул свои двери, однако подводные жители уверены, это не к добру. Следите за новостями столичного вестника. Искренне ваша, Фифа Лина Кройд. Ничего себе скорость! Мира не смогла сдержаться, когда мы зашли в мои покои после завтрака и увидели собранные чемоданы. Даже руками всплеснула. «Если бы ты отправилась со мной в дом морской ведьмы, я бы тебе рассказала, почему меня выселяют из дворца с такой скоростью. А так, терпи до возвращения воратор», — съехидничала я, созерцая пустые полки демонстративно распахнутых шкафов и комодов. злыднятый «И ничего не злыдни! Ты же знаешь, как тяжело я переношу переезды. В меня словно дух проказ и озорства вселяется». «Сирена сказала, моя нервная система очень...» Не помню термин, в общем, я легко перевозбуждаюсь, но при этом совершенно здорова, и помочь она мне не может. Лишь посоветовала загружать себя делами по самый потолок, чтобы энергия уходила в мирное русло, а не как обычно. «А какое мирное русло наедине с двумя десятками мурен?» выдала я с бешеной скоростью. Мира даже головой потрясла в попытке утрясти полученные сведения. «Ты обещала жемчужницам помочь и невест проверить. Вот сразу после переезда и займись», — посоветовала подруга. «Отличный план», — похвалила я радостно. «Надеюсь, после этого нас не выселят еще дальше, например, в оратор. У меня куча дел». «Ты не посмеешь», — вскричала Мира, испуганно и даже несколько разгневанно. «Я только начала эксперимент, бри!» «Веди себя, как положено, молодой и хорошо воспитанный леди, хватит уже! Мы не в Санторе, а при дворце, при дворце абри Мы представители оратора и должны вести себя не как студентки, а как прибывшая с дипломатической миссии иностранная делегация. С достоинством! Никаких проказ!» Мира говорила и говорила и говорила, да так жестко и доходчиво, что я неожиданно прониклась. Ещё сильнее, чем утром. «У тебя, случайно, нет дара убеждения?» — подозрительно спросила подругу, отметив, что эта мысль появляется все чаще. «То ли я веду себя ужаснее обычного, то ли мира так держится за лабораторию Ульса, то ли кое-кто все-таки скрывает еще один дар?» нет У меня лишь есть желание закончить эксперимент, и если для этого придется тебя запереть в шкафу и до конца отбора всем врать, что ты приболела и лежишь у меня под присмотром, выздоравливаешь, я это сделаю. Теплые корезеленые глаза подруги сейчас сверкали изумрудами и выглядели необыкновенно эффектно. Она сто баллов вперед дала бы любой из представительниц подводного мира, если участвовала бы в отборе и выиграла бы даже без помощи и связи со стороны. Мира — идеальная невеста, и уверена, будет идеальной женой. Но Ульс, достоин ли он столь прекрасной девушки? Он, безусловно, умен, симпатичен, хорошо сложен, за словом в карман не лезет, и также любит свою лабораторию, как и Мира. Идеальная пара. Была бы, если бы не... И дело даже не в том, что они не истинная пара, Ульс прямо сообщил, что не женится на истинный. Его брак может быть только политическим. И отбор, в какой-то степени даже видимость отбора, лишь способ правящей семьи лучше присмотреться конкурентам в борьбе за власть. Судя по тому, как вывели из игры одну из девушек, борьба началась без особой подготовки и сразу с применением грязных методов. Наверняка килка и Ульс мотают на ус каждый шаг девиц. Мне же нужно сосредоточиться на самих девушках и назвать наиболее подходящую, чтобы они не тратили свое драгоценное повелительское время. Амира? Она слишком хороша для подводного мира, слишком добрая, слишком скромная, слишком милая. Ее здесь сожрут глубоководные хищники, глазом не моргнут. Ей нужен мужчина спокойный, целеустремленной, внимательный заботливой и непременно снисходительный к ее любви к зельям. Я вздохнула. «Пойди найди мужчину, который не боится быть отравленным собственной женой, а уж профессиональным зельеваром со специализацией на ядах тем более. Ничего, пристрою улица и тут же возьмусь за нашу красавицу и умницу миру. Хоть она и твердит всем, что замуж не собирается, у нее и так куча дел». Но я-то знаю правду. Мира очень любит детей. В ней столько нерастраченной любви. Ей нельзя быть одной. И я ей помогу. «Не нравится мне, как ты на меня смотришь», — вдруг заметила подруга. «Да просто смотрю. Точнее, думаю, как тебя попросить отправиться со мной в дом морской ведьмы. Может, у нее есть какие-нибудь интересные подводные ингредиенты?» Начала я соблазнение облазнения Зельевара. «Ни слова больше! Мы отправляемся немедленно! Чемоданы вели доставить вечером!» «Вместе с невестами!» — хмыкнула я. Но Мира уже ничего не слышала. Схватила меня за руку и едва ли не бегом направилась к выходу из спальни, волоча меня, словно дракон, похищенную принцессу. «Постой! У меня есть еще одно дело! Нужно сходить к Ульсу и забрать мою шубу!» Ее вчера доставили, а я была... Я так отвлеклась устройством его судьбы, быстро исправилась, увидев служанку одной из девиц, что позабыла о просьбе вернуть ее. Мы не пойдем к принцу, прошипела Мира. С ума сошла? Без шубы я отсюда не уйду, воинственно прошипела я в ответ. Он тебя убьет, припугнула подруга. Не убьет, ты же знаешь, что мы с ним подружились. Мира только глубоко вздохнула. Она прекрасно знала состояние, в котором я превращаюсь в подобие ледокола и на всех парах несусь к цели. Его высочество в спальне не оказалось. И я покрутила головой и запустила пару десятков снежинок-шпионов по коридору, чтобы убедиться в отсутствии соглядатаев. "Ты ведь не будешь незаконно проникать в его спальню и воровать?" возмутилась Мира. "Ну что ты? Я лишь заберу то, что принадлежит мне. Бри так нельзя." Я найду Ульса и попрошу вернуть тебе шубу. Я не готова ждать еще сутки. Я на ней сплю. Я привыкла, что она рядом. Она такая приятная, мягенькая, пушистая, словно на облачке лежишь. Она будет у тебя вечером, — продолжала настаивать Мира. Ты плохо знаешь любовь Ульса к издевательствам над бедной мной. Он ни за что ее просто так не отдаст. Тогда тем более не стоит идти к нему в спальню, особенно когда его нет. Это неприлично, в конце концов. Бри, ты обещала вести себя достойно. Я замерла, недовольно закусив губы и сжав руки в кулаки. Но почему, почему Мира всегда права? И почему я это понимаю как-то очень отдаленно, так что своевременно никогда не доходит, только с сильным запозданием. Обычно, когда наступают последствия. Развернулась и быстрым шагом пошла прочь от заветной двери, пока здравый смысл не покинул меня снова. И так уже выселяют из дворца. Не за чему Браво! Полным сарказма голосом выдал ульс Еще и поаплодировал гад. Оказывается, он стоял неподалеку и наблюдал за нашими препирательствами. Ну здорово, без шубы осталось еще и опозорилась Замечательный сегодня денек. «Рада, что удалось развлечь вас и ваше высочество, а также заслужить вашу похвалу, такую же редкую, как и искреннюю», — произнесла, изящно приседая, склоняя голову и замирая, как полагается при виде монаршей особы. Драконище, проклятуще, издевательски молчал, не позволяя мне выпрямиться и удалиться. Но на помощь пришла Мира. «Ульс, эксперимент закончится ближе к вечеру». «Я отправлюсь с Бри в дом морской ведьмы и вернусь к этому времени. Не трогай, пожалуйста, зелье в котелке святой змейкой на ручкой. Там я для трансформации королевского металла», — произнесла она, безошибочно найдя интересную для артефактора тему. «Конечно, Мира», — мягко и непривычно доброжелательно произнес его высочество фауль с первой противный. «Далеко этот дом? Может, нам следует поторопиться?» уточнила Мира, намекая, что пора бы нас отпустить. Из-за моей выходки с официозом мы не могли взять и просто разойтись. Не положено. Тем более есть свидетели. Охрана курсирует, делая вид, что не подслушивает. Но мы-то знаем правду. Дом рядом. Но вам потребуется некоторое время для... Впрочем, сами увидите. Закончил Ульс зловеще и, наконец, отпустил нас. Я выпрямила плечи, танцующей походкой удалилась от него на безопасное расстояние. Пока не успокоюсь окончательно, лучше не беседовать с этим извергом и шубу не просить. Зелье для сна выпить или еще что, но быть паенькой хотя бы сутки. Мы спустились в телепортационную, однако нас известили, что дом морской ведьмы не оснащен стационарным порталом и придется идти ножками по дну морскому, или воспользоваться морским транспортом. Что это, схватившись за сердце, уточнила Мира? «Вы отпустите нас в пузырях воздуха?» поинтересовалась я куда спокойнее, ведь уже опробовала и оценила плюсы подводной магии. Пузыри не рекомендованы из-за необходимости погружения на большую глубину. Дом морской ведьмы находится в зеленой впадине, на полпути ко дну. А вам выделили трех осьминогов. Они будут работать на вас до конца визита в Жемчужный дворец. С почтением произнес служащий и прикоснулся к перламутровой стене, которая вмиг истончилась и продемонстрировала нам красивых и величественных созданий со страшными красно-оранжевыми щупальцами, с неожиданно милыми розовыми присосками. А как на них ездить? шепотом спросила Мира. О, это довольно легко и удобно. «Нет более комфортного вида транспорта, поверьте», — с энтузиазмом заверил нас дежурный. «Мы заключим вас в воздушные сферы. Вы сядете на специальное приспособление, осьминоги плавно опустят вас в зеленую впадину и останутся жить рядом с домом в ожидании следующих рейсов. Я бы доставил вас акулами, но его высочество предупредил, что этот вариант вам вряд ли понравится». «Даже не уверена, что хуже», — вздохнула я с ужасом, разглядывая нечто, отдаленно напоминающее большой крюк. «Если на этом полагается сидеть, то куда деть платье?» «Нам нужно было надеть брюки?» «Нет, что вы! Сидения трансформируются в небольшие кресла. Когда вы подойдете?» — заверил нас безукоризненно вежливый, желающий помочь и успокоить парень. Мира подошла к прозрачной стене и приложила руку напротив одной из присосок. «Я... Брит, ты знаешь?» «Ингредиенты, Мира! Редкие, уникальные!» — зашла я с козырей. Подруга по-прежнему стояла в ужасе, созерцая размер щупальца, на котором каждая присоска была больше ее ладони. Признаться, мне тоже было не по себе, но я заранее смирилась с тем, что путешествие неизбежно и активно искала хоть одну положительную сторону в предстоящем путешествии. «Да, ингредиенты, и ты мне их привезёшь. Ты ведь меня любишь, а я... Прости, я не могу на них сесть», — развернувшись ко мне, произнесла подруга. «Это для меня слишком. Не рискну». «Может, попробуете прокатиться на акуле?» — тихонечко осведомился дежурный по транспорту. Я выберу вам самую спокойную. Орлишка, к примеру, вальяжный, любит поболтать в дороге. И она приятная на ощупь. Вам будет не страшно. Можете представить, что едете на морской лошади. Только ей не говорите. Эта девочка считает, что она самая прекрасная и чудесная. Не стоит ее разубеждать. С зубами в три ряда буркнула Мира. Нет, что вы, возмутился парень. У нас нет таких акул. Обычно у них от пяти рядов зубов и больше. Ой, сбился он, сообразив, что ни капли нас не успокаивает. Но я вам дам орлишку, она питается планктоном и совершенно не опасна для людей, она великолепна. И такая болтушка, что вы позабудете о страхе. Можете, кстати, даже вдвоем на ней поехать. Орлишка запросто вас увезет, и к ней не рискнет приблизиться никакая живность. Выглядит она весьма внушительно, хоть добрейшее создание. Слово даю, что вам нечего с ней опасаться. Она бесподобна. Мы с Мирой переглянулись. Это звучало куда лучше, чем осьминоги. Нет, они, конечно, очень красивые, внушительные, и к ним точно не приблизится ни одна тварь морская. Но еще они страшные, ужасно страшные. Хотя по глазам видно, что умные. Так что мы тоже не хотим к ним приближаться. Максимум через стекло, как сейчас». «Мы познакомимся с Орлишкой», — выпалила я, пока Мира колебалась. «Вдвоем не так страшно. Кроме того, может, Орлишка расскажет нам, как подружиться с домом ведьмы и где раздобыть ценные ингредиенты для зелий моей подруги?» «Вряд ли она что-то знает, но попробуйте». «Чем Райган не шутит?» — пожав плечами, произнес наш собеседник. «А кто такой Райган?» — поинтересовалась Мира слабым голосом. Ее нельзя было назвать трусихой. В ответственные моменты она никогда не подводила и всегда сохраняла максимальную осторожность, что не раз спасало наши буйные головушки. Но сейчас ситуация выходила из-под контроля. Слишком много неучтенных фактов. В океане мы беззащитны, и если я, как маг воды, чувствовала себя вполне комфортно, мире с ее зельями на глубине оставалось лишь надеяться, что другие не подведут. А доверие аристократия Ратора никогда не славилась. «Хочешь сделать хорошо — сделай сам». Её тревоги были оправданы и понятны. «Райган — мифическое существо, обитающее в бездне древнего холода», — простодушно сообщил парень. «Что-то вроде огромного осьминога. Только у него вместо части присосок гигантские острые когти, а вместо клюва — акулья пасть». «Я сглотнула». И туда меня отправила богиня смерти Мори за подарком. Как мне теперь не думать о Райгане? Надеюсь, Мори его не оживило специально для меня. Говорят, чувство юмора у богов своеобразное. Бри, я быстренько взяла себя в руки. Буду решать проблемы по мере их актуальности, а сейчас моя главная задача — уговорить подругу отправиться со мной на разведку. На столь ответственные мероприятия страшно ходить одной. Но не с невестами же за плечом. К таким спиной повернуться страшно. Уверены они надеются, что я не смогу даже войти в дом морской ведьмы. Может, даже вещи не собирают, ждут радостных хвистей о моем провале. И я буду не я, если эти их надежды разрушу самым жестоким образом. Мира, даже не думай отказываться. Представь, какой это опыт, незабываемый принялась я за убеждение. Да все девчонки обзавидуются. А если орлишка сдаст нам места необычных подводных растений и прокатит туда, представь, ты сможешь написать самый лучший диплом по зельеварению в истории Академии Сантор. Или ядом, не уверена, но уже с зарождающимся энтузиазмом произнесла Мира. Именно. Кстати, мне вот интересно, а эти когти на щупальцах Райгана отваливаются, сменяясь как зубы у акулы? По идее, все мифические существа — это уникальные носители древней магии, значит, их части могут быть использованы как ингредиенты для сильнейших зелий, ядов, лекарств. Если бы мы смогли туда отправиться и проверить, вдруг он когда-то действительно существовал, и на морском дне даятся его останки? Замирая от восторга, все сильнее воодушевлялась лучшая отравительница сантора Ну ладно, специалист по ядам и зельям, но отравительница веселее. Потому что ужасно не подходит нашей доброй спокойной красавице. И если я их найду... Она только что боялась спускаться на самом безопасном виде транспорта, осьминоги, обратился ко мне недоумевающий дежурный, воспользовавшись тем, что Мира полностью погрузилась в свои фантазии и оборвала речь на полуслове очевидно представляя себя в лаборатории в обнимку с чёрными когтищами подводного монстра. «Не волнуйтесь, как ваш принц, мира неравнодушна к экспериментам, а так абсолютно безопасно как орлишка», — заверила я. «Я поняла что, как его высочество, поэтому и переживаю. Хочется верить, Райган так и останется мифическим созданием, а не вымершим», — поделился молодой человек своими тревогами. «Мне тоже». Но я ни за что не ручаюсь. «Зовите же скорее Орлишку», — потребовала Мира, вынырнув из счастливого будущего и увидев, что мы все еще напрасно теряем время во дворце. «И скажите, пожалуйста, как далеко до этой бездны? Сколько дней мне запланировать для путешествия? У меня сейчас идет один важный эксперимент. Он скоро завершится, и я не знаю, начинать ли следующий?» «Я... я не располагаю...» начал заикаться бедный мальчишка прежде явно не видевший вдохновленных ученых практиков которым и море по колено и монстры не монстры а ценные источники не менее ценных ингредиентов ясно поговорю с его высочеством по возвращении бли чего ты стоишь живо на выход орлишка уже заждалась поторопила меня мира первый просачиваясь в небольшой узкий коридорчик где мы должны были облачиться в пузыри и состыковаться с огромным морским чудовищем, терпеливо замерзшим у выхода. «Люблю пунктуальных дам!» — прогудела в голове утробным и низким голосом. «Добро пожаловать на борт!» «Сердечно благодарим за приглашение!» — пропела Мира вслух. «Уважаемая орлишка, вы совершенно великолепны! Какой красивый у вас окрас! Простите, не знаю, как правильно назвать это великолепие. Никогда не видел акул, но вы прекрасны!» Я еле удержала челюсть на месте. Она так и стремилась упасть на пол, с грохотом. «Ущипните меня, Амира подлизывается к акуле!» И она ни капли не великолепная. Она огромная, гигантская, с приплюснутой мордой и глазами размером с яблоко Но окрас и правда модный. Красивый белый горошек на ее темно-серой туше выглядел эффектно. «Благодарю вас, леди! Я не разбираюсь во внешности людей!» «Но вы мне кажетесь хорошим человеком», — воспитанно ответила акула на восторге миры. «И воспитания ей хватило даже для того, чтобы транслировать голосы в мою непутевую головушку. Сама деликатность». «Даже акулы ведут себя лучше некоторых», — ехидно пропел внутренний голос, но я его привычно затолкала поглубже, чтобы не отсвечивал. «Я и так полна противоречивых чувств». «Приятно слышать. А вы знаете, что моя подруга — мак воды. Мы можем попросить ее собрать для вас по пути самый вкусный планктон», — щебетала Мира. «Бриджит очень добрая и никогда не откажет». «Проверим по дороге», — вальяжно заявила Акула. Однако тембр ее голоса изменился. Она явно была заинтересована щедрым предложением. Заодно расскажете, что там произошло на балу. Говорят, леди сваха довела нашего принца до танцев с невестами. Ой, довела, протянула Мира, бросив на меня восторженный взгляд. Дорога будет долгой, очень долгой. Уверена, они успеют перемыть мне все косточки еще до начала погружения в зеленую впадину.